Глава 12. На арену приглашаются граф Дмитрий Разумовский и Михаил Гончаров, провозгласил распорядитель арены невысокий дядька с шикарнейшими длинными черными усами, которые он то и дело наглаживал. «Защита чести и достоинства. Бой до первой крови. Господа, напоминаю, что на дуэли запрещено пользоваться любыми видами артефактов, потому дозвольте вас осмотреть». Обратился он к нам с Разумовским, когда мы одновременно с ним вышли на арену, зло переглядываясь. Мы оба молча кивнули, и он шагнул к нам, что-то нажимая на своем виртуме. Тот одобрительно пискнул, и он перевел его на Разумовского, и виртуум тревожно заверещал, подмигивая красным цветом. «Я просто забыл про родовой амулет», — торопливо произнес Разумовский еще до того, как распорядитель хоть что-то спросил у него, и поспешно снял с шеи золотую цепочку с болтавшимся на нем зеленым камнем в золотой оправе. «Изумруд, что ли?» Он швырнул амулет за арену, где его тут же поймал один из его друзей. «Больше у вас никаких амулетов не имеется!» Со скрытой усмешкой уточнил распорядитель в очередной раз, разгладив свои усы, на что Разумовский лишь отрицательно мотнул головой. Впрочем, его все равно проверили еще раз, и в этот раз Виртум мягко засветился зеленым. «Теперь с вами, молодой человек!» — повернулся ко мне распорядитель, навел на меня виртум, и тот никак на это не отреагировал. Усатый мужчина тщетно прождал секунд пять, после чего с недоумением уставился на свой прибор. «Сломался, что ли?» Тихо пробормотал он, и как будто в ответ на его слова виртуум как-то робко пискнул и замерцал желтым светом. «Так, молодой человек, похоже, у вас есть какой-то магический предмет, который мой виртуум не может классифицировать». «Вы что-то можете мне сказать по этому поводу?» — строго спросил он у меня, подходя ближе. «Да вроде нет», — неуверенно пробормотал я, хотя начал догадываться, о чем речь. «Похоже, так прибор на мои щупальца отреагировал. Вот, блин, я же так свыкся с ними, что не подумал о том, что вообще-то их вполне можно как артефакт определить. Прибор показывает, что это что-то чуть ли не на всем вашем теле находится, озадаченно произнес распорядитель». «Извините, но я должен буду попросить вас раздеться, либо же вы можете попросить прощения у графа Разумовского, и если он вас простит, то дуэль не состоится». Я задумался под насмешливым взглядом последнего. «С одной стороны, здесь довольно много народу, и если я разденусь, то уже завтра вся школа будет знать про эту мою особенность». С другой, у меня в любом случае не получится надолго сохранить свой секрет. Щупальца нет-нет, да вылезают наружу, и скоро и без того обо мне слухи пойдут. Так может, лучше сразу этот момент прояснить? Опять же, любая моя трансформация в берсерка приведет к тому, что мой секрет окажется выставлен на всеобщее обозрение. Так может, проще сразу продемонстрировать и объяснить, в чем дело? Да и прощение как-то не очень хотелось просить, мягко говоря. «Ладно, — решился я, — кое-что у меня действительно есть. Не совсем артефакт, но сами смотрите, в общем». Махнул я рукой, снял пиджак и стал расстегивать рубашку. «Это что еще за хрень?» — не смог сдержать эмоции распорядитель и чуть не отпрыгнул от меня, когда я предстал перед ним во всей красе, так сказать. До этой минуты спокойно обвивающие меня щупальца, почуяв свободу, решили осмотреться и встревоженно... «Взвелись в воздух», — вызвав крики со стороны трибуны. Побледневший Разумовский испуганно отошел от меня на несколько метров. «Что-то вроде живой брони», — пояснил я коротко, не вдаваясь в детали. «Извините, но вам придется ее снять», — строго произнес мужик, нервно подкрутив усы. «Использование подобного в дуэли недопустимо, тем более в рукопашной дуэли. Это дает вам слишком большое преимущество». «Не могу», — развел я руками, — «это часть меня, они несъемные, так что если граф Разумовский все еще настаивает на дуэли, то ему придется с этим смириться». «Часть вас?» — впервые о таком слышу. «Ну и мерзкое зрелище, честно говоря, чего только сейчас не придумают». «Что скажете, господин граф, вы все еще настаиваете на дуэли?» — перевел он взгляд на все еще бледного Разумовского. «Может, откажетесь?» «Честно говоря, я уже подумал, что он сдаст назад и откажется, но нет». «Вот уж нет, дуэль состоится, но, разумеется, не в рукопашном виде», — нервно произнес тот. «Раз уж у этого отброса встроено явно магическое устройство, то и дуэль я требую магическую». «Надеюсь, у него хватит чести не спорить с этим», — бросил он на меня презрительный взгляд, который меня чуть ли не в бешенство привел. «Эта коровья отрыжка будет мне что-то о чести говорить?» «Я согласен», — рыкнул я, не дожидаясь, когда распорядитель у меня спросит про согласие с новыми условиями. «Давайте уже приступим». И так слишком много времени потеряли, но в таком случае, так как я не маг, то требую, чтобы мне разрешили использовать мои способности сверха. Насчет этого возражений не будет?» «Разумеется, нет», — господин Гончаров поспешил заверить меня распорядитель, в этот раз даже не уточняя ничего у графа. «Поскольку вы не маг и выходите на магическую дуэль с магом, то вправе использовать любые свои возможности. В таком случае я прошу разойтись вас по разным сторонам арены и ждать сигнала. Сейчас я активирую магический барьер вокруг арены, и можно будет приступать». Мы с Разумовским молча пошли каждый в свою сторону, а распорядитель торопливым шагом покинул арену. Прошло несколько секунд, и вокруг арены замерцал магический барьер. Я даже не стал ждать, когда прозвучит сигнал о начале дуэли и сразу трансформировался в берсерка. Ярости в моей крови уже было вполне достаточно для этого. Штаны на мне тут же превратились в излохмаченные шорты, и мне оставалось только порадоваться, что они уцелели хотя бы в таком виде, не заставив меня оказаться сейчас в одних трусах под взглядами десятков учеников с трибун, среди которых было немало и девушек. В том числе моих новых знакомых из клуба любителей чтения. Это Демидов не удержался и растрепал им, и они решили прийти поддержать меня. Ну и хорошо, что пиджак с рубашкой заранее снял, не придется щеголять голым торсом и щупальцами, уходя отсюда. Не то чтобы меня это сильно смущало, но определенный дискомфорт вызвало бы точно. Да и светить щупальцами такое себе. Честно говоря, я уже даже немного пожалел о том, что засветил их, увидев реакцию людей. Вот пятой точкой чую, что еще ждут меня неприятности из-за них. «Бой!» — крикнул в микрофон распорядитель, и Разумовский в тот же миг вдруг исчез. Вот реально, только что он сверлил меня тяжелым взглядом с противоположного конца арены, а тут как будто сквозь землю провалился. Я сделал неуверенный шаг вперед и замер, не понимая, откуда ждать атаки. «Арх, ты не видишь его, куда он пропал?» Обратился я к своему приятелю, который всегда был со мной. «Секунду, анализирую», тут же отозвался он, «явно использует умение невидимости». Впрочем, довольно простое. Вижу его через тепловизор. Идет по краю арены, видимо, хочет зайти тебе за спину. Сейчас справа от тебя на четыре часа. Спасибо. Не забыл поблагодарить я, выждал пару секунд и молниеносно развернулся назад, атакуя сразу десятком щупалец со свистом рассекших воздух, но не встретивших никакого сопротивления. «Ушел», — тихо произнес арх. Успел среагировать и использовал что-то вроде телепортации, переместившей его метров на 15 от тебя. Сейчас замер на месте, видимо, не понимая, как ты узнал, где он и что с тобой делать дальше. Двинулся влево очень медленно, следит за твоей реакцией. Судя по всему, у него нет дальнобойных магических умений. Впрочем, невидимость и телепортация для такого возраста очень даже неплохо, правда, для дуэли этого мало. «Интересно, чем же он все-таки в итоге тебя атаковать собирается?» «Может, подпустить его ближе и проверить?» – съязвил я. «Было бы неплохо!» – явно не понял моего сарказма Арх. «Интересно же, на что он еще способен?» «Он как раз уже слева от тебя и явно собирается атаковать сейчас!» – вдруг крикнул он. Я поспешно взмахнул щупальцами, и они с металлическим звоном отбили удар после чего я сразу же попробовал контратаковать, но он опять ушел от меня своей телепортацией. «Что это было?» — мрачно спросил я у Арха, увидев, что на одном из моих щупалец появилась царапина. Так-то не критично, но учитывая, что до этого никто не мог им нанести ни малейшего урона, опаску это вызвало. Пожалуй, он так запросто мог отсечь мне какую-нибудь часть тела, и это было бы весьма прискорбно. Какое-то очень острое лезвие. Я пока не понял, из какого оно материала. Видимо, очередное магическое умение. Но оно не рассчитано на долгий бой. После первого удара сразу же пропало. Возбужденно протараторил Арх. Видимо, принцип простой. Дело должно решаться одним ударом, а в случае неудачи сразу же следует телепортация без обмена ударов. Скорее всего, у удара либо слишком большой по времени откат, либо он использует слишком много маны. И я понял, почему он после телепортации не сразу идет в новую атаку, а стоит на месте. Похоже, он ждет, когда откатится его прыжок. Не может он все время скакать, как кузнечик после каждого прыжка. Ему надо перезарядить умение. Вот, опять двинулся. В этот раз прямо на тебя идет. «Отлично!» — довольно проурчал я мысленно. «Дай знать, когда до него метров пять будет!» «Пора заканчивать эти игрища. Если он и сейчас уйдет от моего удара, дай мне сразу ориентир на него». «Принял!» «Он будет на месте через три, два, один...» «Ноль!» Я тут же прыгнул вперед, ощетинившись сразу всеми щупальцами, но эта зараза опять успела сбежать от меня. «На двадцать два часа от тебя пятнадцать метров!» — крикнул Арх, и я тут же рванул в указанную точку, не собираясь давать разумовскому времени для передышки. Он еще успел отбить один из ударов щупальцем своим странным клинком, но следующий сбил его с ног и выбил его из состояния невидимости. Удар вышел такой силой, что он несколько метров прокувыркался по арене и затих в беспамятстве лицом вниз, и из-под головы показалось. Струйка крови. Я даже успел испугаться, что убил его, но тут же подскочил к нему, перевернул и нащупал сердце. К моему огромному облегчению оно билось, а грудь вздымалась, качая воздух в легкие. Всего лишь был в отключке, а правая щека оказалась рассечена от подбородка до глаза, чудом не задев последний. Через секунду меня оттеснил подбежавший маг-целитель, и я медленно побрел к выходу, даже не слушая, как меня объявляют победителем. «Ну, Миша, покажи, отказывать девушкам неприлично, знаешь ли». «Неприлично просить о таком мужчину, которого ты видишь второй раз в жизни», — попытался вяло возразить я. «А вот и неправда, не второй, а вовсе даже в третий, второй раз я тебя вчера на арене видела». «Это, конечно же, полностью меняет дело», — съязвил я. «Вот-вот, сам понял. Давай, снимай рубашку и показывай, можешь и штаны снять. Там явно тоже что-то интересное есть. Катя, отстань от человека. Устроила тут не пойми что. Может, он тебе еще стриптиз станцевать должен?» не выдержала, и взорвалась тут глава клуба, аж побагровев и с негодованием глядя на подругу, но та ничуть не стушевалась под ее грозным взглядом. не отмахнулась она обреченно. Hiding. «Чего я там не видела? Это мне неинтересно, а вот на Пентакли его посмотреть было бы весьма любопытно. Это же почти как в манге! Тентакливый монстр в облике О'Яш <Yash> терроризирует школу. Ну, круто же!» «Да нафига!» — чуть не подскочил я со стула. «Вовсе это не пентакли. Обычные щупальца. Причем я даже не могу ничего чувствовать ими. Так что нечего тут выдумывать». «Тогда тем более. Дай потрогать, раз ничего ими не чувствуешь». Не унималась эта озабоченная. «Ой, я, кажется, кончик вижу. Иди сюда, маленький!» Засюсюкала она, увидев, как из-под рукава рубашки показалось одно из щупалец. Катя попыталась до него дотронуться, но оно тут же испуганно юркнуло обратно. ли даже щупальцы ее бояться. «Куда же ты? Ну вот!» — аж расстроилась она и глянула на меня печальными глазами. «Ну покажи, что тебе трудно, что ли?» «Не буду я тут раздеваться!» — мотнул я головой. «И не проси! Если тебе так уж этого хочется, то приходи ко мне домой, вот там покажу, если не побоишься!» Я думал, это предложение охладит ее интерес, но... Отлично, договорились. Спасибо за приглашение. В выходные я к тебе обязательно загляну. Скинь адрес. Катя, тебе не стыдно? Глава в ужасе аж за голову схватилась. Напроситься в гости к молодому человеку, чтобы он там перед тобой разделся? Какой кошмар. «А что тут такого?» — удивилась любительница манги. «Я же в научных целях, а не для того разврата, о котором ты подумала. Вот ты извращенка!» «Да ты сама знаешь, кто!» — вскрикнула Аня. Скандал набирал обороты, и я вовсе не желал этого слышать дальше. Хорошо, хоть Демидов с Юлей не участвовали в этом, читая вместе какой-то роман. «Так!» — громко произнес я, отодвигая стул и решительно вставая. «Я в библиотеку. Кому-нибудь что-нибудь принести оттуда?» «Там для меня коробка со старыми книгами лежит. Библиотекарша в курсе. Захвати ее!» На секунду отвлеклась от спора Аня и тут же переключилась опять на Катю, даже не дожидаясь моего ответа. «Хорошо!» – кивнул я и поспешно вышел из комнаты. Сказать, что мои щупальца вызвали фурор после дуэли, это ничего не сказать. После нее я сразу же рванул домой, а вот на следующий день ко мне было приковано все внимание. Я шагу не мог сделать без того, чтобы не оказаться под чьим-то взглядом. Слава богу, с расспросами никто не лез, но я чувствовал, что это временно, и скоро кто-нибудь все же начнет приставать со всякими глупостями, и мой прогноз сбылся даже быстрее, чем я ожидал. Когда я пришел сегодня в клуб, Катя словно с цепи сорвалась, пытаясь добраться до моих щупалец. Я короткими перебежками добрался до библиотеки, стараясь избегать скопления людей и с облегчением обнаружил, что там никого нет, кроме библиотекаря пожилой дамы лет шестидесяти на вид с весьма суровым взглядом из-под очков. «А так, вы от Анечки?» – чуть-чуть подобрела она, когда я передал ей просьбу главы. «Конечно, конечно, вот под тем столом коробка для нее», — махнула она рукой в сторону пустого читального зала, где-то оказалась под первым же столом. «И передайте ей, что завтра освободится вторая часть магии рассвета, которую она так долго ждала. Я придержу ее для нее, но... недолго». «Максимум один день, пусть имеет в виду». «Хорошо, спасибо», — поблагодарил я, уже взяв коробку и направляясь к выходу, позабыв о том... «Что я и себе хотел что-нибудь подобрать? Какие-нибудь приключения или фантастику? А обязательно передам!» Я выскочил за дверь и чуть ли не нос к носу столкнулся с Разумовским, подошедшим к двери. «Опять ты!» — раздраженно рыкнул я. «Я думал, что он с неделю не будет в школе появляться теперь, а он на следующий же день пришел, да еще и без всякого шрама на лице. Магия творит чудеса!» «Я не ожидал тебя здесь увидеть, и не из-за тебя тут!» поспешил оправдаться он с легким испугом, глядя на меня. «Но поговорить с тобой и правда хотел, хоть и не сейчас. Найдется у тебя пять минут для меня». «Ну давай, поговорим», – нехотя согласился я, уйдя с прохода и поставив коробку на подоконник. Торопиться мне было некуда, в клуб я не рвался, так почему бы и не выслушать, что там мне хочет сказать этот товарищ».